немалое количество их перешло в нашу религию и приняло омовение святой водой. Между тем из нас шестерых двое скончались, а из четырех, оставшихся ни один, к сожалению, не был священником. Поэтому посвященные в прочие таинства утопийцы лишены тех, которые у нас совершают только священники. Однако Утопийцы понимают эти таинства и очень сильно желают их. Мало того, они усердно обсуждают между собой вопрос, может ли какой-нибудь избранник из их среды получить сан священника без посылки к ним епископа. И, по-видимому, они склонялись к избранию, но, когда я уезжал, никого еще не выбрали. Даже и те, кто не согласен с христианской религией, все же никого не отпугивают от нее, не нападают ни на одного ее приверженца. Только одно лицо из нашей среды подверглось в моем присутствии наказанию по этому поводу. Это лицо, недавно принявшее крещение, стало с большим усердием, чем благоразумием, публично рассуждать о поклонении Христу, хотя мы советовали ему не делать этого. При таких беседах он стал увлекаться до того, что не только предпочитал наши святыни прочим, но подвергал беспрестанному осуждению все остальные. Громко кричал, что все они языческие, поклонники их нечестивцы и святотатцы и должны быть наказаны вечным огнем. Он долгое время рассуждал на эту тему, но был арестован и подвергнут суду и осуждению как виновны не в презрении к религии, а в возбуждении смуты в народе. По осуждению он был приговорен к изгнанию. Именно среди древнейших законов утопийцев имеется такое, что никому его религия не ставится в вину. Действительно, утоп с самого начала узнал, что до его прибытия тутземцы вели между собой постоянную религиозную борьбу. Вместе с тем он заметил, что при общем раздоре каждая секта боролась с за отечество в розницу, и это обстоятельство дало ему возможность без труда победить всех. Поэтому, одержав победу, он прежде всего узаконил, что каждому позволяется принадлежать к той религии, какая ему нравится, если же он будет пытаться обратить к ней других, то может это устраивать только мирным и кротким путем, силой доказательств. Если же он не достигнет этого советами, то не должен отвращать от других верований суровостью, он не должен применять никакого насилия, и ему надо воздерживаться от всяких ругательств. Всякого дерзкого спорщика по этому вопросу они наказывают смертью или рабством. Утоп провел этот закон не только из уважения к внутреннему миру, который как он видел, совершенно уничтожается от постоянной борьбы и непримиримой ненависти. Нет, мысль законодателя была та, что это постановление необходимо в интересах самой религии. Утоп не рискнул вынести о ней какое-нибудь необдуманное решение. Для него было неясно, не требует ли Бог разнообразного и многостороннего поклонения, и потому внушает разным людям разные религии. Во всяком случае, законодатель щел нелепостью и наглостью заставить всех признавать то, что ты считаешь истинным. Но, допуская тот случай, что истинна только одна религия, а все остальные суетны, Утоп все же легко предвидел, что сила этой истины в конце концов выплывет и выявится сама собою. Но для достижения этого необходимо действовать разумно и кротко. Если же дело дойдет до волнения и борьбы с оружием в руках, то наилучшая и святейшая религия погибнет под пятою суетнейших суеверий, как нивы среди терновника и сорняка, так как все скверные люди отличаются наибольшим упорством. Поэтому Утоп оставил весь этот вопрос нерешенным, и предоставил каждому свободу веровать во что ему угодно».